Девушка выдавила из себя блеклую улыбку. «Извините», — прошептала она, — «я не хотела». И закрутилась привычная суматоха большого приема. Девушке пришлось выдержать долгий и по-настоящему мучительный ритуал знакомства со всеми приглашенными гостями. Каждый придворный считал своим долгом подойти и засвидетельствовать свое почтение перед императором и его дамой. Демиан отвечал на каждое приветствие неизменно вежливо и с улыбкой, словно действительно получая удовольствие от всего этого утомительного действа А вот Эвелина уже через несколько минут возненавидела себя за малодушное согласие участвовать в приеме. Подумаешь, прогулка по Даргону. Она бы прекрасно обошлась и без нее. А теперь приходится так страдать, выслушивая ничего не значащие вежливые слова и заверения в преданной дружбе. От сверкания золотого шитья и бесчисленных драгоценных камней в прическах, на одежде и в украшениях Головная боль только усиливалась, щеки онемели от старательно удерживаемой на губах улыбки. Наконец, когда Эвелина была готова взмолиться о пощаде, долгая пытка закончилась. Мимо прошел очередной придворный, но никто не поспешил занять его место. «Какое счастье!» — почти беззвучно проговорил Дэмиен. «Я думал, что на этот раз точно не выдержу и всех разгоню». «Что?» — Эверина с недоумением взглянула на спутника. «Неужели ей послышалось?» «По-твоему, я не устаю от этикета и многочасовых, никому не нужных церемоний?» — негромко полюбопытствовал Дэмиен. «Устаю, моя дорогая, да еще как!» «Я ведь тоже человек!» После чего император резким взмахом руки подозвал к себе Лутия. Начальник личной охраны приблизился с глубоким поклоном. Затем выпрямился, скользнул по спутнице правителя внимательным взглядом, особенно задержавшись на обнаженной шее, недовольно качнул головой. «Ваше Величество!» В голосе Лутия не было слышно и тени раздражения. «Вы звали меня?» «Вверяю твоим заботам, Эвелину», — ответил Дэмиан. «Мне надо переговорить кое с кем из гостей. Не хочу утомлять свою спутницу столь скучными беседами, так что присмотри за ней». «С величайшим удовольствием!» — лути вежливо кивнул Но, Ваше Величество, смею напомнить, что я не владею магией, а Ваша прелестная избранница сегодня без своего обычного украшения. Она дала мне слово, что не будет делать глупости. Дэмиен широко улыбнулся. Не так ли, Эвелина? Конечно. Бесстрастно отозвалась она, гадая, как понимать эту сцену. Император проверяет ее? Он ведь должен понимать, что данное слово вряд ли послужит для пленницы серьезным препятствием, если та задумает побег. Нарушенное обещание грозит лишь неудовольствием богов, что легко исправляется молитвами и раскаянием.